глава 6 переговорный почерк индивидуализация переговорного стиля переговорный почерк привычки в стиле общения присущие человеку и незамечаемые им самим сюда входят и невербальные приемы и внутренние сценарии и драматургия переговорщика и многое другое случай 1 спящий пробуждается Аркадий признается, что часто в решающий момент, когда все козыри у него на руках, ему становится жалко оппонента, из-за чего он сильно теряет в деньгах. Кроме того, Аркадий часто заключает недостаточно продуманные контракты, словно ставит подпись не тогда, когда достигнуты нужные условия, а когда он устает от процесса переговоров. Пример. Переговоры с покупателями электронного оборудования. Раньше большой торговый центр покупал у Аркадия оборудование напрямую. Потом появился посредник, турецкая компания, генподрядчик. Договор с этой компанией пришлось заключать заново. Турки сначала значительно снизили цену, затем на несколько месяцев затянули оформление бумаг и перевод денег. За это время сильно упал курс доллара, и Аркадий оказался в еще большем проигрыше. Часть 1. счастливое забытье без будущего. Аркадий. Я им пишу письмо. Вы затянули сроки поставки. Неплохо бы стоимость оборудования привязать к курсу доллара, ведь оборудование импортное. Получил ответ в переводе означающий, а не пошел бы ты нахрен. Читай пункт договора такой-то, в котором ясно сказано, что после подписания договор пересмотру не подлежит. Леонид Кроль. Мы сейчас видим два горизонта. На одном изливаются слезы комсомолки, неудовлетворенность жизнью, бизнесом. А на другом переговоры, и там безукоризненно предъявлена воля сторон. «В чем проблема переговоров?» Аркадий. «Проблема переговоров». «Я долго считал, что ее нет». Леонид Кроль. «Ее и нет?» Аркадий. «Я им написал еще раз письмо». «Все-таки прошу пересмотреть, потому что вы задержали сроки оплаты. Вы должны были заплатить через неделю, а заплатили через полтора месяца. Курс доллара упал. Очень хочу получить компенсацию». Леонид Кроль. «Отлично». Кроме лирической составляющей, вопрос в том, что было предусмотрено в договоре, когда он заключался. «Там была предусмотрена привязка к курсу доллара?» Аркадий. «Нет». «Александр». «А почему в рублях заключили?» Леонид Кроль. «Я отвечу за Аркадия». «Потому что в тот момент, когда заключали договор, времени не существовало ни прошлого, ни будущего. И поэтому никто об этом не думал. А пятнадцатому колесу в телеге, бухгалтеру, было удобнее заключить договор в рублях». Аркадий. «В течение трех лет курс доллара не менялся». Александр. «Я думаю, это не предмет переговоров, это стратегия». Леонид Кроль. Я это и различаю. Есть горизонт сложности жизни, а есть горизонт переговоров. В переговорах мы видим простую вещь. Человек, заключая договор, не думал о будущем. Он жил в счастливом забытии. Как будто мир устроен правильно, в нем хорошие люди помогают друг другу, не нужно напрягаться. Турецкая сторона, которая какими-то путями влезла в качестве посредника, должна как-то отработать свой хлеб. Аркадий, я согласен, они ничего не должны, но мне очень хочется, чтобы они были должны. Леонид Кроль, а как вы с ними вели переговоры, чтобы их обязать? Аркадий, я в переговорах не участвовал, переговоры вел мой менеджер. Договор был заключен, я просто его подписал. Леонид Кроль, смотрите, какая счастливая жизнь. Бухгалтер хотел, чтобы была оплата в рублях. Переговоры вел менеджер. А директор хотел проснуться, спуститься с луны, получить в свой карман много денег, уйти счастливым. Аркадию часто переговоры ставятся в тягость. Слишком длинно, слишком напряженно. И он хочет с переговоров уйти. И они как-то завершаются. И переговоры трех месяцев завершились подписанием такого договора. Аркадий... Бухгалтер миллион раз меня спрашивает предварительно, можно ли так сделать. Менеджер приходит и четыре раза меня спрашивает, предложения такие-то, можем ли мы на это пойти? А на самом деле за моей спиной кто-то что-то сделал. Леонид Кроль. Тогда в чем проблема? О чем писать вслед письмо? Аркадий. О том, что договаривались в августе, цена была одна. А заключили договор 6 ноября. Леонид Кроль. «В контракте предусмотрены санкции?» Аркадий. «Нет, не предусмотрены». Тезисы. Заключая договор на переговорах, необходимо думать о будущем, а не считать, что мир устроен правильно и в нем хорошие люди помогают друг другу в случае чего. Часть вторая. Говорить коротко. Леонид Кроль. «Ну хорошо». Что вас не устраивает в вашем поведении на переговорах? Аркадий, меня не устраивало вот что. Я им написал. В таком случае я не могу выполнить договор. Возьмите ваш авансовый платеж обратно, и договор считаем недействительным. Потому что они заплатили меньше половины, и по гражданскому кодексу я без всяких штрафных имею право его расторгнуть и не выполнить. У них горят сроки. Это оборудование они нигде взять не могут. Они ко мне прибегают с квадратными глазами на переговоры. И в этот момент я могу им сказать. Я хочу ту цену, по которой мы изначально продавали. Давайте новый договор подписывать. Все карты у меня в руках, и они сделают то, что я скажу. Но мне становится неудобно и стыдно, ведь как-то нехорошо людей загонять в угол. И я соглашаюсь в конечном счете на их цену. Леонид Кроль «А в чем проблема тогда?» Аркадий «Проблема в том, что я такой мягкий». Леонид Кроль «Мы здесь видим переговоры внутри самого Аркадия, в которых один говорит «Нахрена эти деньги? Будь хорошим!» А другой говорит «Нет, все-таки деньги – это хорошо». Идет внутренний диалог, и тот, который хороший, решает, зачем людям делать плохо. Аркадий «Я хочу быть жестче». Леонид Кроль. «Что должен сказать жесткий человек?» Ставит для Аркадия два стула. «Вот здесь вы жесткий, здесь вы мягкий». Аркадий из роли жесткого себя. «Мы вам писали два раза письмо. Вы нам ответили, что готовы рассмотреть увеличение стоимости договора в соответствии с тем, что ваша ошибка тоже была. Вы задержали платеж на полтора месяца». Дальше вы нам не ответили, и я, не получив ответа, не приступал к выполнению контракта. Поэтому, если сейчас вам действительно это нужно, все будет делаться срочно и стоить гораздо дороже. Если вы хотите товар получить, это будет стоить вот столько-то. Леонид Кроль. В чем проблема? Аркадий. Проблема, что я так сказать не могу. Леонид Кроль. Почему? Аркадий. Потому что стесняюсь. Леонид Кроль. От лица жесткого Аркадия сказано очень артикулированно, но тоже очень длинно. Как говорить коротко? Если хорошо понимаешь, что они вынуждены у тебя купить, и деваться им некуда. Если позиция сильная, он всегда говорит точно и коротко. Как только начинает говорить длинно, это уже проигрыш. Аркадий. Ощущение силы здесь именно не во внешних обстоятельствах, они железобетонные, а в том, что я не чувствую своей силы. Как почувствовать эту силу? Леонид Кроль. Не надо ее чувствовать. Говорите коротко. Александр. Надо заниматься бизнесом, а не думать о том, как сделать людям хорошо. Вы приходите на работу, чтобы получить маржу. Думайте о ней. Я хотел у себя на работе поставить колонки, но я подумал, я сюда прихожу работать, а не слушать музыку. Так и Аркадий приходит на переговоры не улыбнуться Турку, а получить от него деньги. Только об этом, я считаю, нужно думать. Леонид Кроль, это рациональная постановка вопроса. А Аркадий говорит, что в нем выскакивает какой-то чертик, которому неловко. Аркадий, это не единственный случай. Я вспоминаю, как когда-то я продавал машину. Покупатели предложили условия, в которых я оказывался незащищенным». Я не смог четко сказать «нет, меня это не устраивает». Леонид Кроль. Вы хотите стать более четким. Мое предложение говорить коротко «да» или «нет» — это тоже от четкости. При этом стоит вам завести себе человека по имени Вася, менеджера-бухгалтера, и сказать ему «Слушай, я к тебе буду приходить советоваться». А ты, о чем бы я с тобой не советовался, говори мне одно «Этого не делай, не соглашайся». и я тогда проснусь от своего транса». «Александр, а почему не поставить внутренний будильник?» «Леонид Кроль». «Потому что он не работает». Аркадий не просыпается. Здесь главное проснуться, когда совершается привычное действие, о котором потом жалеешь. Пробуждаешься, то есть выходишь на другой уровень бодрствования и принимаешь более сознательное решение». «Аркадий, все это хорошо». Вопрос, где найти эту силу? Мне предстоят переговоры такого типа, я убежден, что снова уступлю. Есть люди, которые мне должны какое-то количество денег и уже долго мозги компостируют. Леонид Кроль. Еще раз. Во-первых, формулировать все коротко. Далее. Есть разные этапы переговоров. на каком-то этапе Аркадий выключается, у него сползает кривая внимания, и он становится доступен любому воздействию. Поэтому второе правило. В этот момент необходима помощь зала. И никакое решение не принимается в момент сползания внимания. Вообще, перед принятием решения нужно дать себе минутную паузу, позвонить Васе и сказать, о чем мы договорились. И Вася ответит, не давай. Просыпаешься, и начинаешь думать, давать или не давать. Тезисы. Когда у вас в ходе длинных переговоров выключается внимание, предлагается правило в таком состоянии не принимать решений, а звонить специальному помощнику, который должен разбудить. Ключ к изменениям – переговорный почерк. Вместо длинных запутанных фраз говорить коротко и четко. Часть третья. «Добрый, слабый или теряющий сознание?» Наталья. «Аркадию очень близка боль другого. Через такое безумное сочувствие к другому мы забываемся». Леонид Кроль. о «Кто сказал, что близка боль другого?» Это сказал Аркадий. Это его версия. Очень для него лестная. Он сказал, что он пожалел этих турок. Наталья. «Хорошо». «Аркадий, может быть, тебе поможет, если я от себя скажу, что ощущение однозначное. Ты очень хороший человек. Ты человек, который умеет сострадать и чувствовать боль другого». Леонид Кроль. «После этих фраз он каждому даст по 1000 рублей». Аркадий. «Да. После такого осознания эффект обратный. Я обязан все сделать, чтобы им было хорошо». Александр, я тебе скажу, как стать плохим. Честное слово, я сейчас решу твою проблему. Я так понял, что ты всю жизнь работал сам для себя. Тебе нужно стать наемным работником. Тебе раза три за такие дела по шапке так дадут, мало не покажется. Ты быстро научишься. Это по-другому не лечится. Я такой добрый. Леонид Кроль. Кто опять сказал добрый? Это иллюзия. Речь не о доброте, а об аморфности и рыхлости. Это не о доброте или жадности, а о вменяемости или невменяемости. Аркадий, мое ощущение, что меня ломают. Что они сильные, я слабый. Ненавижу себя в моменты силы, снова став слабым. Александр, а почему не признать, что я иногда сильный, иногда слабый? Леонид Кроль, потому что проще сказать себе, что ты очень добрый. Понимаете разницу? Я слабый. я аморфный или я добрый? Как хорошо. Пришли турки, я стал добрый. Ушли турки, я стал недобрый. Аркадий. Я признаю, что считаю это слабостью, а не добротой. Леонид Кроль. У нас спор даже не о том, добрый Аркадий или недобрый, а про потерю сознания. Неприятно, что у тебя временами теряется сознание. Этого не хочется принимать. Аркадий. Я согласен, что это я впадаю в какой-то транс и становлюсь подверженным влиянию и склонности согласиться. Тезисы. Излишняя доброта часто является аморфностью, а точнее потерей сознания, выключением внимания. Часть ч е т в е р т Способы прийти в сознание. Леонид Кроль. Итак, менеджер договорился. Бухгалтер спросил, процесс пошел. Потом – бац! Наступила минута отрезвления. Менеджер спрятался, бухгалтер спрятался. «Выхожу, один я на дорогу. Кругом турки. Что делать?» «Наталья». «Можно повесить плакат на стену. 10 дней до банкротства». «Или на стол. Ставь таблички типа «Денег не даю». Леонид Кроль. «Плакат на стене можно прочесть тогда, когда сознание есть». А когда сознания нет, плакат не читается. Наталья. У меня была ситуация, я иногда встречи назначала одновременно и создала правило, я не назначаю встречу, пока не заглядываю в еженедельник. Никогда. И после того, как я это сделала, у меня не случалось накладок. Энергия на ресурсы появляется из успешного опыта. Вот и все. Леонид Кроль. Хороший способ иметь ежедневник – и, сидя на переговорах, написать «не соглашаться на меньшую сумму». И смотреть на эту запись обязательно по таймеру каждые пять или десять минут. Мы говорим не о рациональных вещах, а о материальных точках. Это может быть ежедневник, булавка, который себя колешь. Но это на уровне рефлекса отработанная вещь. Как только хочется заснуть, нужно сознание вернуть. А когда сознание возвращается... нужно принимать р е ш е н и е Такой простой цикл – потеря сознания, возвращение сознания, принятие решений. Я считаю, что когда закончится наша сессия, каждый должен у Аркадия занять как можно больше денег. Тезисы. Способ приходить в сознание – записать в ежедневнике, не соглашаться на меньшую сумму, смотреть на эту запись по таймеру каждые пять или 10 минут. Будить себя любым способом, колоть булавкой, вспоминать стыдный и неприятный эпизод. Правило. Сначала возвращение сознания, потом принятие решений. Заметки на полях. Герой и правда добр. но это не значит, что источники расхлябанности и потерь нельзя искать в другом месте. Если клиент хочет отдать существенную часть жизни дремоте и готов за это платить, стоит подсчитать общую сумму, как выяснится, что счет пойдет на многие сотни тысяч долларов, то почему бы и не поспешить к инвалидному креслу? Он, что называется, в хорошей форме. Подтянутый, ни капли лишнего жира, среднего роста, с лицом любопытного животного, что-то вынюхивающего перед собой, а иногда даже собирающегося что-то сказать. Но это до тех пор, пока подкравшийся морфей не предлагает ему ласково, как говорили в старину, «смежить вежды», то есть закрыть и так уже полузакрытые глаза. Некоторое время он явно сопротивляется, На помощь приходят какие-то стандартные цитаты, вздохи, встряхивания, пересаживания. Разными способами он как будто показывает, что еще жив. Но вот он испускает вздох отказа от последнего сопротивления и погружается. «Привет, водолазы! Пройдет немного времени, и он всплывет. Тут нужно будет оглядеться и пережить некоторую неловкость. Тут ли еще эти турки?» и вообще, что приснилось, а что было на самом деле. Переговорный почерк. Люди упускают возможный успех на переговорах только за счет того, что их поведение расходится по многим мелким параметрам с поведением их контрагента. Бывают, например, люди, которые говорят длинно. Им надо договорить каждую фразу. Если вы этого человека перебили, он внутренне обиделся и начал все сначала. И пока он не договорит свою фразу, или пока не закончит нанизывать 156 своих п р и д а т о ч н ы х предложений, вам вообще не стоит начинать говорить. Расслабьтесь, улыбайтесь, делайте заметки, думайте о прекрасном, готовьтесь к следующим переговорам, подводите итоги своим локальным неудачам, Вспоминайте любимого молодого человека или девушку, делайте все, что хотите, только не пытайтесь его перебить. Еще пример переговорного почерка. Некоторые приводят слишком много подробностей, чтобы показать себя более полно. Это для них как демонстрация мышц. Ваше внимание должно быть направлено на мелочи. Громкость фраз, их длину, способ подачи. на то, каково телесное сопровождение, насколько напряжен голос. В сказках тот герой, который считается неправильным, младший брат или младшая сестра не спешит. Он снимает яблоки с яблони, вынимает пироги из печки, переводит старушку через дорогу, он восприимчив к мелочам, благодаря чему в дальнейшем получает помощь в ответ. Старушка оказывается юной доброй волшебницей, Яблоня его укрывает. В этих сказках закодировано, что как только вы начинаете видеть мелочи, дышать, наблюдать, воспринимать то, что происходит в фоновом режиме, вы получаете неожиданные новые силы.